Сенатальные члены отомстили ему за такое избижение, отказавшись выдавать ему самому жалование из сенатальных доходов на том основании, что не имеют точного на этот счет указа. Шаховской в свою очередь жаловался императрице на письме. Прошло два месяца, никакого ответа. Он подал вторичное письмо, прошло четыре месяца, никакого ответа. Шаховской обратился тогда к фавориту Разумовскому, и тот обещал свое ходатайство. Через несколько недель случился церковный праздник, и Шаховской отправился ковсеночной в большую придворную церковь, где была Елисавета. Императрица обыкновенно становилась позади правого клироса недалеко от певчих, поговаряя немного с ними, и взявши одну богослужебную книгу, она подзывала к себе оберпрокурора и показала ему, как книга была неисправно напечатана. Шаховского использовался удобным случаем, чтобы в очень некрасивом виде представить поведение людей, лишающих его жалованья. Императрица милости его его выслушала, а потом через несколько времени подозревавшего его опять сказала: "Я виновата, все позабываю о твоем жалованье приказать". Но прошло еще более двух месяцев, а указа о жаловании не было, как случился другой праздник, и Елисавета, увидавший его, опять сказала «Вот я забыла о вашем о жаловании». Но на этот раз она подозвала сенатского оберпрокурора и велела ему завтра же ехать в сенат и объявить, чтобы не делали более препятствий к выдаче жалования оберпрокурору из суммы, из которой он и прежде получал. Другое столкновение у оберпрокурора с членами Синода произошло по поводу одного архимандрита, замеченного недалеко от монастыря, крестьянами в безнравственном поступке. Члены Синода старались замять соблазнительное дело. Шаховской настаивал, чтобы с преступником было поступлено по всей строгости законов. Члены Синода нашли средства внушить императрицы, что крестьяне оклеветали архимандрита. что оберпрокуроры излишний строг и что от разглашения этого дела происходит всенародное посмешение всему монашеству, что теперь и морхиреям нельзя по улице ездить, пальцами на них показывают и вслух говорят оскорбительные слова. Внушение подействовало, крестьяне как клеветники были наказаны, а архимандрит только переведен в другой монастырь, чтобы уничтожить память отделе. Шаковской подвергся немилости, но он дождался своего времени. Однажды, когда ему случилось быть во дворце, императрица подзывала его к себе и с неудовольствием сказала: «Чего сенат смотрит? Я вчера была на освящении церкви в конногвардейском полку. Там на иконостасе вместо ангелов поставлены разные болваны наподобие купидонов, чего наша церковь не позволяет». Шаховской воспользовался случаем и с печальным видом повел речь о неустройствах, допускаемых синодом, что он, оберпрокурор, подает беспрестанно предложение об уничтожении этих неустройств, но этим возбуждает против себя только неудовольствие синодальных членов, которые под видом добродетели, истины и справедливости красноречиво закрывают ложь, как недавно случилось в деле архимандрита. Тут Елисавета с особенным любопытством спросила, а разве дело решено не так, как следовало? Шаховской постарался изъяснить и удостоверительно доказать злоковарные происки. На глазах Елисаветы показались слезы, и она со вздохом сказала, «Боже мой! Можно ли мне было подумать, чтобы меня так обманывать отваживались?» «Весьма о том сожалею, да уж пособить нечем». и после она не раз повторяла эти слова при своих приближенных, отзываясь с похвалой о Шаховском. Тогда члены Синода решились на сильные средства, чтобы отделаться от невыносимого оберпрокурора. Генерал-прокурор князь Трубецкой призывает к себе Шаховского. и объявляет ему великое и неудовольствие императрицы, ибо сенатальные члены, стоя на коленях пред ее величеством, со слезами просили, что им нет более возможности сносить докучные, дерзкие и оскорбительные письменные и словесные предложения и непристойные споры о берпрокурору, просили, чтобы всех их уволить от присутствия в сенате или взять от них Шковского. Елисавета, как обыкновенно с нею, бывала под первым впечатлением. Велела представить кандидата на оберпрокурорское место в Синод, и Трубецкой советовал Шаховскому не ездить туда более. Но Шаховской знал хорошо Елисавету, и потому спросил у генерал-прокурора, имеет ли он точный указ, что ему не ездить более в Синод. И если имеет, то дал бы ему указ на письме. Трубецкой отвечал, что указа нет». А что он принимая в соображение обстоятельства, только советует не ездить более в сенат. Ашковской не принял совета, на другой же день поехал в сенат и представил к решению затянутые дела, объявив, что если они не будут решены немедленно, то он доложит об этом моему величеству. Легко себе представить изумление членов Синода, один из которых сказал ему, «Знать вы спокойно прошедшую ночь спали, что теперь вдруг за такие хлопотливые дела принялись». «Очень спокойно», — отвечал Шаховской. «И так как дела не были решены...» то он и исполнил свое обещание. При первом удобном случае донес императрице, как много важных церковных дел по пристрастиям остается без разрешения, и частые напоминания о них обер-прокурора только умножают ненависть к нему. Елисавета выслушала благосклонно и обещала помочь ему. Тогда Шаховской обратился к генерал-прокурору с просьбой представить его кандидатом на президентское место в одной из коллегий. Трубецкой исполнил просьбу немедленно, но получил в ответ от императрицы «Он мне в Синоде надобен, и я его оттуда не отпущу. Я довольно уж узнал о его справедливой поступке». Елисавета, как мы видели из рассказов князя Шаховского, откровенно признавала, что забывала о делах. Люди нерасположенные обыкновенно приписывали это рассеянности, страсти заниматься мелочами. но нельзя не признать, что причину его забывчивости были и заботы о делах важных, о делах внешней политики, связанных с отношениями к людям близким. Не видя долго оберпрокурора Синода, легко было забыть о его борьбе с членами Синода, когда занимал важный вопрос войны и мира, когда канцлер по поводу этого вопроса боролся с вице канцлером. когда вследствие того же вопроса надобно было зорко следить за отношениями великого князя-наследника и жены его. Мы видели торжество Бестужева над противниками в прусском вопросе. Воронцов был за границей. В переписке своей с ним Бестужев называл вице-канцлера своим искренним и нелицемерным другом, а себя вернейшим и усерднейшим его слугой, и извещал, что императрица всегда милостиво отзывается об нем нем, И его жене писал: я без похвалы сказать могу, что редко такой день проходит, когда пья с прочими вашего сиятельства приятелями за здравие ваше не пил. Но Воронцов был оскорблен тем, что канцлер не согласился сообщать ему за границу известия о важных секретных делах. Еще более огорчился он. Когда узнала об удалении из Петербурга человека, который был его правой рукой и, как говорят, руководителем в коллегии иностранных дел Адриана Неплюева, назначенного резидентом в Константинополь.